Глава восьмая. В своих далеких мирах. За опущенной рулетой качалась открытая дверь, а в окнах были выбиты стекла. Теиль тяжело вздохнула. Ли Сандо, хозяина лавки, нет всего несколько дней, но от нее уже почти ничего не осталось. «Ким Бон у которого в багажнике нашли тело, владел нелегальным сайтом азартных игр. На нем был зарегистрирован погибший. Ходили слухи, что у бандита было достаточно мотивов для убийства. Вот и все. Орудие убийства Ли Сандо обнаружили на свалке, на нем обнаружились следы крови обоих мужчин. Казалось бы, расследование можно завершить. Однако Тэриль помешала руководителю Паку закрыть дело. Да, каждый случай по-своему уникален, но в этот раз все шло как-то слишком гладко. И преступника поймали, и орудия убийства с кровью жертвы нашли. Все улики были против Ким Бонмана, как будто кто-то все очень тщательно спланировал. Безусловно, доказательства важнее чувств. Но дело выглядело уж больно мутным, и Тээль хотела перестраховаться и проверить все еще раз — Хоть это и было довольно хлопотно. Пока син перерывал с лавку, Тейл пыталась кому-то дозвониться, но на звонок не отвечали. Телефон супруги жертвы выключен, объяснила она, вышедшему на улицу Синдже. Напарник ничуть не удивился. Думаю, она сбежала от ростовщиков. Хочешь продолжать расследование? «Все равно Ким Бон Ман отброс. Можем надолго засадить его за решетку, так зачем стараться?» «Ты же детектив. В любом случае мы уже здесь. Давай убедимся, что не обвиняем невиновного». «Я пошел с тобой, чтобы ты не чувствовала, что поступаешь несправедливо», не дождавшись ответа, Синдже добавил. «Раз собираешься копать дальше, доверяй найденным уликам. Будь все так, как ты говоришь, и дело кто-то спланировал». Улики бы это доказали!» это обнадеживало. Тейл внимательно посмотрела на Син-Дже и усмехнулась. Напарник отдал ей 2 джи телефон который нашел в ящике под прилавком. Он завернул его в латексные перчатки. На трубке могли остаться чьи-нибудь отпечатки. «Сомневаюсь, что поможет, но захватил на всякий случай. Проверь его!» «Надо же! Кан син -Дже! Эй, класс два три, номер пять, Кансиндже. Детективы оглянулись на неожиданный зов. Синдже сразу узнал этот голос, отчего на его лице появилась недовольная гримаса. Да что сегодня за день? Прошлое так и напоминает о себе. В переулке, где стояли Синдже и Таил, появились несколько здоровяков, местные головорезы. Э, давно не виделись. «Вроде в последний раз виделись года через три после окончания школы. Каким ветром тебя занесло в наш стрёмный район?» Пока главарь банды закидывал Синдже вопросами, Тейл тихонько спросила. «Это твой классный руководитель?» Потому что по внешнему виду Бугая нельзя было сказать, что он окончил школу в один год с её напарником. Выглядел он минимум лет на двадцать старше Синдже с большими залысинами и помятым лицом. «Нет, однокашник, Тальгу, ты иди, он может быть опасен. Три года назад я засадил его за решетку. «Ну что ж, твой друг явно преуспел. После того, как отмотал срок, группа поддержки у него большая». «Да уж, а у меня только ты. Иногда я жалею, что не стал бандитом». «Положись на меня». Ты же в третьей опергруппе по особо тяжким? Таиль понимала Синджес полуслова, поэтому лишь усмехнулась, собирая волосы в хвост. Юноша серьезно посмотрел на девушку. Завязав волосы и собравшись с духом, она, опередив напарника, шагнула вперед и строго спросила: Послушайте, уважаемые, разве можно так дорогу переходить? Твоя девушка. Детектив, значит. «Да уж, женщины-детективы в наши дни такие пугающие. Наверное, мне пора менять сферу деятельности. Может, стать домохозяйкой?» Подельники Тальгу захихикали за его спиной. Тейлер раздраженно поморщилась. Заметив, что она злится, Тальгу решил подлить масло в огонь. «Вы двое совсем страх потеряли?» вообще то настрое бандиты разом обернулись перед ними стоял мужчина в пальто и солнечных очках а ты как сюда попал удивилась девушка на машине чиновники пятого ранга с ветерком на чем позже поговорим позже Тейл попыталась прогнать этого ненормального но он и не подумал уйти а вместо этого снял очки и аккуратно убрал их в карман пальто Синдже окинул его недовольным взглядом, а Тальгу поинтересовался. Вы трое, команда, что ли? Я просто понаблюдаю. Так-то я веду дела только с государственной властью. Че ты нам мозги пудришь? Парни, наваляйте-ка Кан Синдже номеру пять из класса два-три. Я многим ему обязан. Свора по приказу босса разом кинулась в бой, а Гон шагнул в сторону и наблюдал за дракой на расстоянии. Синдже и Тээль хоть сейчас можно было брать в императорскую гвардию. Не зря же Тээль, дочь тренера под тхэквондо, да и детективом стало явно не вчера, и Гона распирала гордость за нее. Конечно, Синдже тоже был весьма неплох. Детектив бросил на него гневный взгляд, с размаху прописывая кулаком в солнечное сплетение тальгу. Гону, который и пальцем не пошевелил, враждебность Синджи была безразлична, но вполне понятна. Осознание этого немного раздражало. Ему было не очень-то по душе просто наблюдать издалека, но в ответ на взгляд Синдже он только пожал плечами. Детектив отвернулся от Гона как раз в тот момент, когда Теиль красивым ударом ноги положил одного из бандитов на лопатки. В это время другой мордоворот выхватил пистолет и прицелился Синдже в затылок. «Эй!» Не успев выстрелить, бугай свалился на землю. Синдже удивленно оглянулся, а гон вдруг сгреб еще одного негодяя за плечо и от души зарядил ему кулаком. «От гад! Эй! Сначала этого урода взгрейте!» «На вашем месте я бы этого не делал. Терпеть не могу, когда ко мне прикасаются». В мгновение ока от улыбки на лице Гона не осталось и следа, а голос стал совершенно серьезным. Ли Гон все-таки вмешался, и в переулке началась настоящая бойня. На первый взгляд силы были неравны, бандиты превосходили их численностью, но сильно уступали в навыках. Синджета и Лигон быстро разгромили Тальгу и его свору. Когда большинство его сообщников было повержено, Тальгу все-таки сдался. Разобравшись с этим, Тейль схватила драчуна за руку и потащила в безлюдное место. «Спятил? За руль сел? А лицензия на вождение есть?» «Императору не требуется лицензия. Предпочитаю оформлять ее другим». Гон думал, что удостоится похвалы за помощь в бою, но девушка его опять отчитала. «Эй, да это же безумие! Как, черт возьми, ты узнал, что я здесь?» «Пошел в участок, но там сказали, что тебя нет». «А это место было в твоем навигаторе, вот и приехал. Рад, что мы все таки встретились, а то уже думал в розыск подавать». «Э, сюда!» — мужчина махнул кому-то рукой за плечом Тээль. Тем временем син -Дже постарался расчистить переулок и даже купил в супермаркете бинты. Подойдя к Тээль, он вручил ей пакет. Принес тут кое-что. Наложи повязку, пока будем обедать». «Мы снова встретились. Как себя чувствуешь?» «Кажется, тебе крепко досталось», — радостно поприветствовал юношу Гон, пока девушка изучала содержимое пакета. син недоверчиво спросил. «Что ты здесь делаешь? Ты же вроде на их стороне». «Да что вы опять сцепились? Может, уже поедим? Ну же, пойдемте», — встрял в разговор Тэйль. «Ты вообще видел, что покупаешь? Это водонепроницаемые бинты. А почему эскимо только одно?» «Разделим на двоих, но большая часть моя идет. воршливо ответил Синджа. «Дели поровну, а если не выйдет, кусок побольше мой». Они поделили двойное эскимо и съели пополам стейль. Эскимо, состоящее из двух половинок с двумя палочками, которые можно разломить пополам. Как правило, части делятся неровно. Эти двое шли бок о бок, а Гон плелся по небольшому переулку за ними следом. Гон пытался пристроиться к ним то с одной стороны, то с другой, и на мгновение замер, когда Тейл пожаловалась. «Можно было и два купить. Нас же двое». Он с самой первой встречи ощущал, что между ними что-то есть. Синджей и Тейл много времени проводили вместе и явно были очень близки. Из них могла бы получиться неплохая пара. «Настоящая идиллия!» Гон почувствовал себя третьим лишним. Он посмотрел на развивающиеся волосы Тэль. Похоже, она напрочь забыла, что их не двое, а трое. Настроение Гона не изменилось даже после обеда. «Сегодня ты тоже куда-то спешишь», — спросил он у Тэль на выходе из ресторана. К вопросу девушка отнеслась несерьезно, но обернулась и переспросила. «А что?» Погрустнев, он ответил. «Надо попрощаться. Боюсь, ты слишком занята, и мне придется долго ждать тебя». «Куда то далеко собрался?» Император быстро взглянул на стоящего рядом с ней Синджея и ответил. «Обратно в свой мир. Я правлю страной и слишком долго отсутствовал. Эти две половинки эскимо, что вы съели, напомнили мне о каменных флагштоках. Думаю, нам пора прощаться». «В параллельный мир? А точно не в соседний район?» «Дело не в том, что я не знал, как мне вернуться домой, а в том, что я не хотел возвращаться». «Ну, ясно. Тогда пока. Мне пора». Помолчав, ответила она и, без видимого сожаления, вернулась к Синджа. С самого начала эта женщина огорчала Гона. Ну и пусть. Достаточно и того, что она не была его фантазией, а просто кое в чем заблуждалась. Ведь он понимал, что эти двадцать пять лет только он мучительно ждал встречи. Одного короткого месяца для Теэль оказалось мало, чтобы сблизиться с Гоном. Вот что его печалило. Встретившись в одном с ней мире, они остались так же далеки, как если бы жили в разных вселенных. В мире Теэль не было места для Гона. Вечерело, когда впервые за долгое время Гон вновь оседлал Максимуса и быстро поскакал в бамбуковую рощу. Он так и не дождался Тэиль. По дороге Гон свернул к книжному магазину. Ему захотелось почитать поэта, которого упоминала Тейль и которого не было в Корейской империи. На мелкие части разбилось имя твое. Среди пустоты растворилось имя твое. Нет более того, кто носил бы имя Твое. Назвать на смертном одре я смогу лишь имя Твое. В глубинах души давным-давно тлеет слово одно, но некому больше мне доверить его. Отрывка стихотворения Ким Саволя ⁇ Воскрешение в памяти ⁇ Перевод Ольги Этман. Когда роща была уже близко, глаза обжег багровый закат. В его свете стволы бамбука казались облитыми кровью. Гон вдруг подумал, что отчаянный стих об утрате отлично гармонирует с этим местом. На рассвете здесь была иная атмосфера. Он уже приезжал сюда утром. Только тогда не на Максимусе, чиновники седьмого ранга, а на чиновнике пятого ранга, принадлежащего Тейл. И в тот раз он захватил с собой хлыст он должен был убедиться, что манпасикчок на самом деле ключ от двери между мирами. И он не ошибся. Когда гон зашел в бамбуковый лес с флейтой в руках, небо вновь озарило молнии, и над головой раздались страшные раскаты грома. Так же, как и в первый раз, два громадных Танган-Джиджу преградили ему путь. Все как тогда. Гон задумался. Если Манпасикчок – это ключ, значит ли это, что и его гипотеза про этот мир тоже близка к истине? После той ночи прошло полгода, прежде чем было обнаружено тело Ли Рима. Возможно, все это время предателя не было в Корейской империи. Выходит, он знал о существовании параллельных вселенных, знал и то, что флейта — ключ, открывающий дверь в другой мир — потому то и стремился завладеть Манпасикчок, и даже одной ее половинки достаточно, чтобы запросто бродить между двумя мирами. стоило ли предателю возвращаться в корейскую империю чтобы умереть Гон слегка прикусил нижнюю губу не зря у него было дурное предчувствие без сомнения ли рим жив вопрос только в каком из миров он сейчас. От этих мыслей сердце Гона забилось чаще, раскаты грома пробирали до глубины души. Когда он пройдет сквозь врата, снова окажется в Корейской империи. Гон наивно оглянулся, надеясь еще раз увидеть Таэль. Было бы хорошо, если бы он чуть раньше заметил в Тэиль нечто прекрасное. Может, тогда дорога не казалась бы ему такой тяжелой. В глаза Гона заблестела тоска, но как бы там ни было, он должен уйти. Пусть ответ уже дан, решение еще предстояло найти. Император крепко сжал поводья. Найденный в скобиной лавке 2G-телефон Таиль передала криминалистам но с работы смогла уйти лишь поздним вечером. По пути домой она встретила Нари, владелицу кафе, которая располагалась по соседству с залом Тхэквондо, и решила заодно сходить с ней за покупками. Складывая товары в тележку, она слушала рассказ подруги и вдруг оцепенела. «Что? Сколько денег ты ему одолжила?» Таиль знала, что пока Максимус жил у нее во дворе, его хозяин, ухаживая за своим питомцем, часто разговаривал с владелицей кафе. Нари очень интересовалась Максимусом, а вернее, человеком, который присматривал за этим благородным конем. И сколько бы Таиль не внушала подруге, что тот не в своем уме, ее любопытство не ослабевало. Нари могла себе позволить вообще ничего не делать, просто дышать и жить припеваючи но зачем-то переехала в небольшой район и открыла кафе. Таэль она сразу показалась какой-то странной, так что девушка решила просто оставить ее в покое. Но она одолжила тому типу деньги. Это все меняло. Таэль недоумевающе уставилась на нари. «Два миллиона семь тысяч пятьсот шестьдесят вон. Сказал, что нужно из отеля выписаться, а он поиздержался», ответила хозяйка кафе. «У тебя денег куры не клюют? У него же и 7560 вон не наберется, а ты одолжила такую сумму». «Богатым все нипочем». Таэль похлопала себя по груди от огорчения. Нари пожала плечами, ставя в тележку напиток. «Он сказал, что правит страной». «И ты поверила?» «Да у меня глаз алмаз. Благородной походке, прекрасному произношению и изящному слогу не учат в университете. Такой мужчина и в воде не утонет, и в огне не сгорит. Вот увидишь, вернет все с процентами». Нари совершенно иначе смотрел на людей, нежели Тейль. Тем не менее, как офицеру полиции Южной Кореи, Тейль не терпелось встретиться с человеком, который задолжал столько денег. «И где сейчас этот Ким Гаттон? «Наверное, вернулся в свой мир. Разве он не сказал, что идет домой?» «Что?» Только теперь Таиль -то вспомнила их последний разговор. Он пришел попрощаться перед тем, как отправиться в свой мир. Тогда она была слишком взволнована и, не желая слушать очередную чушь, легкомысленно его отпустила. Однако, когда то же самое сказала Нари, У Таиль в душе все перевернулось. Безумец, создававший столько головной боли, наконец-то оставил ее в покое и вернулся туда, откуда пришел. Таиль должна была бы прыгать от счастья, но от чего-то. Внутри все сжималось от тоски. Нари, толкая тележку между стеллажей, объяснила. «Он же император своей страны и слишком долго отсутствовал на родине». Тейль не нашлась, что ответить. Они расплатились, и хозяйка кафе попрощалась и пошла к себе, а Тейль побрела домой с кучей пакетов в обеих руках. Свой двор она изучила вдоль и поперек, ведь ходила здесь каждый день с самого раннего детства. Но сегодня в нем что-то изменилось. Пока здесь был конь, казалось бы, совсем недавно, он занимал почти все пространство маленького дворика, но теперь в нем стало слишком просторно и не было чудаковатого мужчины который не раз поджидал ее там должно быть он не соврал похоже действительно вернулся домой это место могло оказаться слишком далеко так далеко что ты иль не смогла бы попасть туда в одиночку удивительно Она и не заметила, как начала верить в историю о параллельном мире. Она вспомнила слова, что он сказал ей на прощании. «Дело не в том, что я не знал, как мне вернуться домой, а в том, что я не хотел возвращаться». Человек, который хотел остаться, исчез, а теперь она слышала только эхо голосов. Его и своего.